страшное. После скандала на представлении бедной Лизы о театре так много писали и говорили, что Штерн изменил первоначальные планы, передумал отменять спектакли. Ажиотаж вокруг ковчега достиг небывалых масштабов. Спекулянты перепродавали билеты не по тройной, а чуть ли не по десятитурной цене. В зале всюду, где можно и нельзя, понаставили дополнительных стульев. На каждом выходе и Лиза чувствовала, как в нее жадно впиваются две тысячи глаз, будто ждут, не стрясется ли с примадонной еще что-нибудь диковинное. Но она, в отличие от обычного, в зал старалась не смотреть, боялась увидеть горящий безумием взгляд из-под сросшихся бровей. Дали каждый из старых спектаклей еще по разу. Бедную Лизу, три сестры Гамлета принимали очень хорошо, однако Ной Нойнович остался недоволен. На разборах после спектаклей, когда все пили шампанское делали записи в скрижалях, говорили друг другу лестности и колкости, режиссер сетовал, что понижается накал. Безукоризненно, но пресно, восклицал он, как у Станиславского. Так мы растеряем всю фору. Театр без шума, провокации, скандала это полтеатра. Дайте мне скандал. Дайте пульсацию крови. Позавчера на Гамлете скандал-таки случился. И Его объектом вновь стала Элиза. Эффект был меньше, чем 5 сентября, однако еще неизвестно, что омерзительней: увидеть змею или снести гадкую выходку Смарагдова. Кого Элиза совершенно не выносила, так это своего основного партнера. напыщенный, неумный, мелочный, завистливый, самовлюбленный павлин. Никак не может смириться с тем, что она равнодушна к его конфетному очарованию и что публика принимает ее лучше. Если б не кучка истерических дамочек, электризующих своим визгом остальную публику, все давно разглядели бы, что король гол. Играть толком не может, только глазами сверкает. А еще норовит скотина целоваться по-настоящему в губы, даже язык пробует просовывать. Позавчера вообще перешел все границы. В сцене, где Гамлет пробует ухаживать за Офелией, Смарагдов сыграл принца датского каким-то похабным грубияном прижимал, тискал за грудь, а потом к ужасу и восторгу зала ущипнул за ягодицу с вывертом, как денщик горничную. За кулисами Элиза влепила ему пощечину, но Смарагдов только ухмыльнулся, будто сытый кот. Она была уверена, что на разборе наглецу влетит по первое число, но Штерн похвалил новаторскую находку и посулил, что завтра об этом напишут все газеты. Они и написали. Причем бульварная жизнь копейка позволила себе прозрачно намекнуть на особенные отношения между госпожой Альтаирской Луантен и неотразимым господином Смарагдовым, да ввернула африканскую страстность, столь непосредственно прорывавшуюся на сцене. Если так пойдет дальше, Новиовичу, чтобы не разочаровать публику, придется каждый раз выдумывать новые фокусы, согласно его теории сенсационности. Крокодилов, что ли, он станет на сцену выпускать? или заставит актрис играть голыми? Лисицкая вон уже предлагала в «Трех сестрах» выйти на сцену в дизебелье, якобы чтобы подчеркнуть, какой Наталья стала распустехой и бесстыдницей, когда освоилась в доме Прозоровых. Кто только захочет любоваться на костлявые мощи к мощщик Сантипопетровны? Репетиции «Вишневого сада шли полным ходом, каждое утро с одиннадцати. но спектакль как-то не складывался. Много ли сенсационности в «Вишневом саде? пускай и в новой трактовке. Нойновевич, кажется, и сам уже понимал, что промахнулся с пьесой, но не желал признавать ошибки. А жаль. Так хотелось сыграть что-нибудь приятное, изысканное, необычное. Роль семнадцатилетней чеховской инженю Елизе совсем не нравилась. Скучное, одномерная, играть почти нечего. Но дисциплина есть дисциплина. Без четверти одиннадцать она села в авто. Премьеру и премьерше по статусу полагалась открытая машина, остальным выдавались разъездные на извозчика. Но сегодня Елиза, слава богу, ехала одна. Смарагдов в гостинице не ночевал. С ним такое случалось часто. Придерживая широкополую шляпу со страусиным пером, Элиза прокатила по Тверской. Ее узнавали, вслед неслись приветственные крики. Шофер в знак признательности дудел клаксоном. Элиза любила эти поездки не помогали зарядиться творческой энергией перед репетицией. У каждого актера есть свой особенный прием, своя маленькая хитрость, помогающая войти в магическое состояние игры. Лисицкая, например, обязательно с кем-нибудь ругается, доводя себя до нужного нервического градуса. Регинина нарочно возится и тянет, чтобы опоздать и чтобы режиссер на нее накричал. Пухляшка Клубникина бьёт себя по щекам, и Лиза не раз видела. Лев Спиридонович Разумовский, все знают, осушает фляжечку. Ну, а Элизе был необходим короткий с ветерком проезд под приветственные крики или тоже неплохо пройтись по улице летящей походкой, чтобы узнавали и оборачивались. Раскрасневшаяся, вся звенящая внутри, она взбежала по лестнице, сбросила накидку, сняла шляпу, поглядела на себя в зеркало, бледновато, но это к лицу, и минута в минуту, ровно в одиннадцать вошла в зал. Все, кроме Регининой и Смарагдова, сидели перед сценой в первом ряду. Штарн стоял наверху с часами в руках, уже готовый взорваться. За спиной у него топтался Девяткин, сопереживал. Не понимаю, как можно с таким неуважением относиться к своим коллегам. К искусству наконец, медоточивым голосом начала Лисицкая. Мефистов подхватил. На настоящий НОФ-кавчаге они бы тоже опоздали. Человек, претендующий на положение первого актера, труппа, кажется, считает нас всех челядью, включая режиссера». Все должны ждать, пока он соизволит отзавтракать. И эти вечные опоздания Регининой. Входишь в образ, готовишься, настраиваешься играть, а вместо этого тут, как обычно, в зал со словами: "Я не опоздала", полу вбежала раскрасневшаяся Василиса Прокофьевна. Лисицкая сказала: "Ха-ха-ха". Штарн схватился за виски. Девяткин укоризненно покачал головой. Теперь можно бы и начать. Но Спарагдов все не появлялся. Это было на него не похоже. Где и с кем бы ни провел он ночь на репетиции, палит всегда являлся вовремя, даже когда еле переставлял ноги с похмелья. — Пойдите кто-нибудь, посмотрите в гримёрной. Вероятно, наш красавчик так опух, что никак не может запудрить мешки под глазами, предложил Разумовский. Сами исходите, здесь слуг нет, презрительно бросила ему бывшая жена. Лавчлинг пошутил. То есть как нет слуг? А я? Но с места не поднялся. В результате, конечно, пошел безотказный Вася Простаков.